Тверская улица, дом 28. Здесь жил Шехтель. Франц Шехтель, имя Федор он получил в 1915 году при крещении, родился 26 июля 1859 года в Санкт-Петербурге. Вскоре после его рождения семья переехала в Саратов, где пребывали братья и отца и имелась семейная недвижимость – крахмальный завод Санкт-Петербурга. Ткацкая фабрика, театр. О бацэ Шехтеле известно немного, лишь то, что он был инженером-технологом. Мать же будущего архитектора Дарья Карловна Розалия Доротея происходила из Саратова, из богатой купеческой семьи Жегиных, хорошо знакомой с семьёй тех самых Третьяковых, у которых она служила экономкой. В 1871 году Франц поступил в мужскую гимназию. Интересно, что рисованию и черчению он учился у того же педагога, что и Михаил Врубель, за 5 лет до него. Родители Врубеля и Шехтелья принадлежали к довольно небольшому кругу саратовской интеллигенции и имели общих знакомых. Спустя годы Врубель и Шехтель не раз работали вместе. Так Шехтель первый пропагандировал Врубеля и пригласил его для росписи кабинета в доме Морозова и для панно из стеклянных витражей, встроившимся тогда в доме Савы Морозова на Спиридоновке, писал впоследствии работавший у Шехтеля архитектор Илья Бандаренко. По признанию самого Врубеля, с помощью Шехтеля ему удалось много поработать декоративного и монументального В 1873 году Шехтель стал одним из 43 казённо-коштных воспитанников Римско-католической семинарии, после окончания которой в 1875 году он переехал в Москву, в дом Третьякова. Затем было училище живописи, ваяния и зодчества, где он проучился в 1876-1877 году в третьем научном классе. Но Шехтель не получил законченного профессионального образования, начав профессиональную деятельность помощником у видных московских зодчих Каминского и Терского. Работая у последнего, Шехтель не просто помогал ему в проектировании театра Парадис на Большой Никитской, ныне Театра имени Маяковского, но и составил проект фасада. Позднее, описывая свой период жизни, Шехтель характеризовал так: Профессию не выбирал. Было решено давно. Конечно же, архитектурное отделение училища живописи, ваяния и зодчества. Однако и работал. Не птица божая, кормиться надо. Жалею, был отчислен за непосещаемость. Зато у Каминского, Терского работал с 24 лет самостоятельно. Влияние Каминского на Шехтеле оказалось весьма велико. талантливый проектировщик, акварелист, знаток русского и западных средневековых стилей. Каминский оставил в творчестве Шехтеля весомый остаток. По мнению биографа Шехтеля, именно после работы у Каминского у него сложился устойчивый и проходящий через всю его жизнь интерес к средневековому зодчеству. Не без влиянием Каминского развил Североятно и колористический дар Шехтеле, благодаря чему его и по сей день считают непревзойдённым мастером цвета в архитектуре. Наконец, Каминский сыграл большую роль в судьбе молодого зодчего, введя его в круг московского просвещённого купечества и обеспечив его рекомендациями среди состоятельных заказчиков. С конца 1870-х годов Шехтель начинает работать самостоятельно, но первое время занятия архитектурой занимают в его творчестве сравнительно небольшое, скромное место. Молодость изучи иллюстрарирует и оформляет книги, журналы, рисует виньетки, адреса, театральные афиши, обложки для нот, меню торжественных обедов. Вместе с братом Антона Павловича Чехова, художником Николаем Чеховым, с которым он учился в Москве, Шехтель пишет иконы и создаёт монументальные росписи и панно. Но самое большое место в деятельности молодого Шехтеля до конца 1880-х начала 1890-х годов занимает работа театрального художника. Он создаёт костюмы и эскизы декораций. Шектель как театральный декоратор более всего тяготеет к сфере искусства, бывшей для конца XIX века анахронизмом к эпигонской романтической декорации казённой оперной сцены. Он работает помощником известного декоратора Большого театра Вальца. Это одна сторона театральной деятельности молодого Шектеля, а вторая Народный театр. Это направление своего творчества Шектель реализовал в театре Скоморох Михаила Лентовского. Самая известная оформленная им постановка называется Весна красна, а о её оригинальности можно судить по специально изданному альбому. Так сформировались предпосылки для перехода Шектеля из качества рисовальщика и оформителя в стезю архитектора. Что было довольно типичным для данного исторического периода конца XIX начала XX века, в архитектуру стали приходить люди, не получившие специального образования. Объективно сложилась тенденция к всеобщему и радикальному обновлению устоявшихся норм, и не только в России. Повсюду в Европе это время выражается в наплыве в архитектуру улиц, минимально заражённых свойственными профессионалам предрассудками и потому более склонных к новшествам. И два ли многие исторические периоды, разве только что эпоха Возрождения, могут похвалиться таким обилием проектирующих, работающих в области архитектуры и художественной промышленности, живописцев. Всё это очевидно было вызвано необходимостью переосмысление догматов своего искусства и искусства архитектуры, издавна считавшегося стилеобразующим. Однако то, что для большинства художников Васнецова, Поленова, Коровина, Головина, Бенуа, Малютина, Врубеля и других, осталось всё-таки эпизодом, архитектурными упражнениями. Для Шехтеля стало делом и смыслом жизни. Уже в середине 1880-х годов по его проекту ведётся застройка имений Кирицы и Старожилово в Рязанской губернии. Строятся загородные дома в Московской и Ярославской губерниях, отделываются интерьеры московских особняков. В 1886 году Шехтель нанимает дорогую квартиру в доме на Тверской улице, а во дворе он устраивает свою первую мастерскую. Отрезок жизни, проведённый на Тверской, стал для него счастливым. В июле 1887 года он привёл сюда свою молодую жену, которая стала его дальней родственницей, Натали Тимофеевна Жегина. Тогда же Шехтеле причисляют к московскому Второй гильдии купечеству. В апреле 1888 года в семье Шехтель произошло пополнение. Родилась дочь Екатерина, а в июле следующего года родился сын Борис. В 1889 году Шехтели переехали уже в дом на Петербургском шоссе. С этого времени и до 1917 года карьера Зодчего развивалась только вверх. Сдав в 1894 году экзамен на право производства строительных работ и получив звание техника-строителя, Шехтель стал работать самостоятельно. В этот год он трудился над крупным заказом от Саввы Морозова. Здесь журнальные виньетки были преобразованы в монументальный архитектурный мотив, приём, ставший родовой чертой всех последующих произведений Зодчего. Оформляя этот особняк, Шехтель привлёк к работе ещё малоизвестного тогда Врубеля. Цикл из трёх панно на тему Времена дня: утро, полдень, вечер, плафон Муза и другие художественные работы были выполнены Врубелем и органично вписались в архитектурный замысел Шехтеля. В строительстве дач, особняков и отделке интерьеров московских домов Разветлённой фамилии Морозовых, сопутствовавший этим работам творческий успех и признание определили дальнейшую судьбу молодого Шехтеля. Как подчёркивают искусствоведы, работы Зоцкого, начиная от наиболее ранних, обнаруживают устойчивость и определённость интересов и симпатий, свидетельствуют о его увлечении средневековым зодчеством во всех его модификациях. древнерусским, романским, готикой. Это и вестибюль в особняке Морозова в Евведенском переулке в египетском стиле. Гостиная того же особняка и гостиная особняка Морозова на Спиридоновке в стиле рококо. Ванная в доме Ушково в мавританском стиле. В 1890-х годах архитектор строит готическую дачу Морозова. В 1895 году в Петровском парке, асобняк Кузнецова на Месницкой и собственный дом в Ермалаевском переулке в 1896 году. В последней постройке ясно обозначился характерный приём Шехтеле: нанизывание парадных помещений на умозрительную спираль, рождающуюся из противоречивого взаимодействия холла и лестницы. В собственном доме Шехтель, несмотря на скромные размеры и форму жилища, создал тот же уют, виртуозную планировку, ощущение возвышенности, гармонии и покоя. Здание похоже чем-то на средневековый замок, и сам Шехтель шутливо писал про него Чехову, что построил избушку непотребной архитектуры, которую извозчики принимают то ли за кирху, то ли за синагогу. Черты принципиально нового направления проступили в торговом доме Аршинова в Старопанском переулке. Дом был построен в 1899 году с гигантским трёхэтажным арочным окном, женской маской в замке и лихо нарисованными барочными картушами, явившимися ответом на последние веяния в архитектуре Западной Европы. Хотя некоторые видят здесь проявление уже некоторой полятивности, несамостоятельности отголосков венского модерна. В июне 1900 года Шехтель проектирует своё самое известное модернистское сооружение раннего периода особняк Рибушинского. Формы этого особняка впервые в его творчестве были освобождены от какого-бы-то ни было историзма и представляли собой интерпретации природных мотивов. Из разнообразия новых художественных впечатлений Зодчему удалось отобрать то, что было созвучно русской архитектурной традиции, его собственной натуре, графической манере и преобразовать это в цельный и очень индивидуальный стиль. Увлекаясь фантастической игрой пластических форм, Шехтел уходит от традиционных заданных схем построения и утверждает в планировке здания принцип свободной асимметрии. Каждый из фасадов особняка скомпонован по-своему, образуя уступчивую композицию. С своими прихотливо асимметричными выступами, крылец, эркеров, балконов, сильно вынесенным карнизом, здание напоминает растение, пустившее корни и органично врастающее в окружающее пространство. Светлые стены отделаны керамической плиткой, их венчает декоративный майоликовый пояс с причудливыми изображениями ирисов. Мотивы растительного орнамента многократно повторяются и в рисунке мозаичного фриза, и в ажурных переплётах цветных оконных витражей, и в узоре уличной ограды и балконных интерьеров, достигая своего апогея внутри здания. В плечудливой форме мраморных перил и мраморной лестницы, трактованных в виде взметнувшейся и опадающей волны. Широкие окна с замысловатыми переплётами пропускают много света. За ними угадываются просторные светлые помещения, декоративное убранство которых тоже было выполнено по проектам Шехтеле. Однако именно в этот период в его стилевые поиски архитектора В прилась мощная национально-романтическая струя. Внешним поводом к этому стали заказанные ему павильоны России для международной выставки в Глазго в 1901 году. Формы деревянных церквей и жилых домов русского севера преобразились в павильонах Глазго в лубочный городок. Стилизованные формы нашли своё продолжение в здании Ярославского вокзала. Формы Русской архитектуры сплавлены здесь с приемами стиля модерн, что создало своеобразный стилистический феномен, образец неорусского стиля. Неорусский стиль – это гиперболизация, романтическое преображение характерных мотивов национального зодчества, свободно варьируемые взгляды как бы через призму модерна на древнерусскую архитектуру. К числу стилей, Лучших сооружений Шехтеля в неорусском стиле относится также собственная дача в Кунцеве, год постройки 1905-й, дача Левенсона и проект Народного дома, год постройки 1902-й. Заслуживает специального упоминания перестройка здания бывшего театра Леонозова для Московского художественного театра, произошло это в 1902-м году. этика молодого театра оказалась удивительно созвучной поэтике и творческому кредо Зотчева. Он сумел передать в архитектурном образе интерьеров свойственное неоромантическому мироощущению модерна, высокое представление о деятельности художника как о служении, а о театре как о храме искусства, месте, где происходит священное действие. Шекхте лю удалось создать атмосферу сосредоточенности и изящной простоты, и это при полном отсутствии традиционной лепнины, позолоты, в сочетании с продуманностью колористической гаммы и скупым использованием стилизованного орнамента. Повторение мотива волн и летящей над ними чайки создаёт у всякого приходящего сюда ощущение значительности самого факта прихода в театр. Зрительный зал театра спроектирован Шехтелем по принципу известного нам уже по особнякам контраста темного низа и светлого верха. Серебристо-сиреневая орнаментальная роспись потолка и фриза контрастировала с полумраком внизу подчеркнутым темно-зеленой кожей кресел портера. Нельзя не упомянуть о занавесе театра со знаменитой летящей над волнами белой чайкой. Символ – созданный Шехтелем, чрезвычайно емок и многозначен. В нем содержится напоминание о драматургии Антона Павловича Чехова. Опыты архитектора в стилизации не закончились со строительством вокзала. Дальше был проект банка «Товарищество-мануфактур» Рябушинского с сыновьями, год постройки 1903. В этом проекте Шехтель полностью отказался от стихии изогнутых линий, став тонким и расчётливым геометром, рыцарем прямого угла. Творчество Зодчева второй половины 1900-ых годов происходит под знаком создания торгово-банковских сооружений. Они замечательны художественным переосмыслением и выражением в композиции фасадов пространственности их каркасной металлокирпичной структуры. Соединение приемов модерна с идеями рационализма и протофункционализма определило и облик таких совершенных произведений мастера, как типография Рябушинского «Утро России» в Большом Путинковском переулке годы постройки 1907-1909, дом Московского купеческого общества, кинотеатр художественный на Арбатской площади, год постройки 1912-й. лучших построек Шехтали в этом стилистическом ключе, получившим название рационального модерна. В них им был окончательно совершён переход от изобразительной реальности к условности. Можно сказать, что эти здания являются предтечей конструктивизма. Строгие формы, основанные на свойствах каркасной конструкции, застеклённой поверхности огромных окон, скруглённые углы и пилястры А модерн здесь напоминает лишь причудливое разнообразие ритма оконных переплётов. Весьма плодотворное искание Зодчего в этом направлении прервала Первая мировая война, а затем грянула Октябрьская революция, началась гражданская война. Строительство почти прекратилось. И хотя в середине 1920-х годов оно возобновилось, творчество Шехтеля к этому времени теряет своё авангардное значение. Объяснений этому может быть несколько. Во-первых, отпущенная каждому, даже самому большому таланту, мера саморазвития. Во-вторых, причины программные идейно-художественные. Архитектор нашёл общий язык с большевиками. Он даже остался на посту председателя Московского архитектурного общества, которое возглавлял ещё с 1906 года, а затем и первые 5 послереволюционных лет. Но Профессиональная активность Шектель уже не давала того эффекта, который она имела в первые десятилетия XX века. Она сменилась бурной общественной деятельностью. Шектель был председателем архитектурно-технического совета Главного комитета государственных сооружений, председателем художественно-производственной комиссии при научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства. членам и председателям комиссии жюри по конкурсам, которые объявлялись Московским архитектурным обществом, Высшего совета народного хозяйства, Наркомпросом, ну и так далее. Реализованные проекты Шехтеля после революционных лет можно пересчитать по пальцам. Среди них павильон Туркестана на Всероссийской сельскохозяйственной выставке 1923 года. Но большая часть работ Шехтеля этого периода так и осталась на бумаге. В числе не осуществлённых проектов архитектурная часть обводнения 50.000 десятин Голодной степи, 1923 год. Проект мавзолея Ленина, 1924 год. Памятник к 26 бакинским комиссарам Днепрогэсса, 1925 год. Криматория Большевского оптического завода и посёлка. Немало наград и званий имел Шехтель. Он был членом Академии художеств за проект павильона Франции на международной выставке в Глазго, почётным членом Британского королевского института архитекторов и общества архитекторов Глазго, Рима, Вены, Мюнхена, Парижа, Берлина. Шехтель имел ранг надворного советника Был награждён орденами Святых Анны и Станислава. Много учехтелей осталось и учеников, ведь в Строгановском училище он преподавал ещё с 1898 года вплоть до своей смерти. Международное признание и ордена не помогли ему, когда большевики решили выселить его из собственного дома на Садовой улице. Архитектор стал часто болеть, ни счастья, Порой денег не было даже на лекарства. Я строил всем богатейшим людям России и остался нищим. Глупо, но я чист, признавался Зучий. Умер Фёдор Шектель 26 июня 1926 года. Похоронен на Ваганьковском кладбище. В этом доме также жили актёры малого театра: Иван Самарин и Надежда Медведева. Писатель Константин Паустовский. Здесь также в 1880-х годах находилась редакция журнала Детское чтение. В редакции можно было встретить писателей Бунина, Златовратского, Мамина-Сибиряка, Станюковича, Телишева. В этом здании в апреле 1927 года проводилась первая международная выставка межпланетных аппаратов и механизмов, где выставлялись чертежи и проекты космических аппаратов Кибальчича, Цалковского, а также американских, французских и других изобретателей. Посетителей привлекала витрина, оформленная под лунный пейзаж, а также выставленные макеты космических аппаратов, бороздящих просторы Вселенной. Идея о скором межпланетном сообщении имела в те годы сверхпопулярность. Наибольший фурор посетителей выставки вызвал макет «Ракета-мобиля». Машины способны довести любого советского человека на Луну. Но не все экспонаты оказались понятными людям. А что такое пункт конденсатор, все изобретательство, изобрет миридиана земного шара всех изобретателей неясно и сегодня.